Разумеется, после этого мы сразу же послали за временной помощницей. Лайза отнёс Мэдди наверх и привёл её в чувство, растерев ладони. Георг приготовил согревающее питьё. Когда она проснулась и увидела меня, то беззвучно расплакалась. Я просидела рядом с Мэдди целый час, пока она не успокоилась и не заснула. И всё это время держала её за руку. А когда спустилась вниз сама уже порядком утомлённая, то меня поджидал сюрприз. «Добрый день», — заулыбался Элис, едва увидев меня. «А я сегодня рано. Не возражаете? Мне от чего то показалось, что сегодня вы обязательно захотите со мной поговорить». Рядом с ним я наконец-то позволила себе выглядеть настолько усталой и встревоженной, насколько была на самом деле. «Хотела», — уточнила я, опускаясь на стул. Подождала, пока служанка переставит с подноса на столик лимонные пирожные и бхарадские чай с кардамоном и гвоздикой. И лишь затем продолжила. «Сейчас, признаться, уже ничего не хочу. Мадлен заболела. Простуда?» Быстро спросила Эли с деловым тоном. серо голубые глаза потемнели, как небо перед дождем. «Не думаю. Жара нет. Она потеряла сознание, а потом расплакалась и долго не могла успокоиться. Тихо произнесла я, оглянувшись по сторонам. Почти никто в кофейне, впрочем, не прислушивался к нашему разговору. Завсегда-то и давно привыкли к визитам детектива, а новые гости, с любопытством поглядывающие на столик за ширмой, к счастью, сидели слишком далеко. Откровенно говоря, это отнюдь не похоже на Мадлен. Она всегда была такой сильной духом, Я не помню, чтобы она плакала даже в больнице». Элис подцепил двумя пальцами рассыпчатое пирожное и откинулся на спинку. Свет от лампы теперь падал только на его изящные ладони и обтрепанные манжеты пиджака. Остальное было в полутени и оттого выражение лица казалось то болезненным, то сердитым. «Сильный духом человек Вержиней не тот, который ничего не чувствует» а тот, который хорошо умеет скрывать свои чувства. Справляться со страхами, усмирять страсти, утаивать боль, — произнес он размеренно. Кто-то умеет отбрасывать опасные чувства, а другие словно бы запирают их в сундуке. Но сундук ведь не бесконечный, пусть он и существует лишь воображение. Если будешь силой утрамбовывать в него лишнее, крышка спруженит и ударит по лбу. У меня горло перехватило. Я отвернулась, скользя взглядом по залу. Мягкий свет, шелковистые скатерти кремового цвета, сухие букеты, пузатый серебряный кувшин в руках у коренастой девушки-разносчицы, так не похожей на Мадлен. «Хотите сказать, что у мэди слишком много тайн?» «Я ничего не хочу сказать», — вздохнула Элис. Он поднёс пирожное к губам, но потом так и отложил на тарелку нетронутая. «Давайте оставим неприятное напоследок. Сначала поговорим о газетной статье. Там есть хоть только правда». «Мне от вас ждать нотаций?» Выгнула я бровь. Элис фыркнул. «Скажете тоже, какие нотации от человека, который затащил чопорную графиню в трущобы, чтобы познакомить с гадалкой Гипси? Ну же, Виржиния, не томите. У меня есть одна мыслишка...» и не терпится узнать, насколько она близка к истине, — сказал он и подмигнул мне. Невольно я улыбнулась. Нет, от Элиса невозможно было держать никаких секретов. Детектив слушал рассказ внимательно. Дважды он прерывал меня, чтобы уточнить, в какое время я покинула особняк, а затем, когда вернулась. При описании красолова Элис выругался в сторону, Я умолкла и вопросительно посмотрела на него, он извинился и попросил продолжить с того же места и больше не делал замечаний по ходу. «Удалось подтвердить или опровергнуть ваши догадки?» — поинтересовалась я, закончив историю. «Немножко то, немножко другое», — усмехнулся Элис и, наконец, принялся за чай с пирожными. «Я даже повеселел. Честное слово, с вами и театра не нужно». Отвесил он мне сомнительный комплимент, смягчив его улыбкой. «Могу вас успокоить, Виржиния. Никто на улице вас в мужском костюме не видел, а если и видел, то не узнал. Просто не мог узнать. Судите сами. Погода была не самая лучшая, Сейвена выпал с туман. Крысолов ловко замаскировал вашу фигуру с помощью мужской одежды. Лицо было спрятано за маской. Уж поверьте». Даже я не узнаю вас в таком костюме, если встречу ночью, скажем, в пабе на окраине смоки халлу Кэби вы не говорили. Вопросы бетси задавал Красолов. Так что опознание по голосу тоже исключается. Остаются три уязвимые точки. Первая, собственно, сам Красолов. Он имел возможность продать новости газетчикам, но не имел мотивов. Наоборот, ему выгодно, чтобы ваши прогулки оставались в тайне или сумолк ненадолго и затем махнул рукой, рассыпая крошки от пирожного. Впрочем, забудьте. Вот вам моё частное мнение. Красолов тут ни при чём. Я упомянул его лишь для очистки совести. А вот две другие уязвимые точки весьма существенные Первое — это ваш особняк. Вас могли видеть, во-первых, слуги, во-вторых, люди марки из Рокпорта. Слуги. С трудом представляю Магду или Юджинию за продажи сплетен газетчикам. Позволила я себе усомниться. А вот мистер Чемберс мог обмолвиться, например, в пабе после пинты другой пива. Тоже вряд ли, впрочем. Может, что-то видели под мастерье садовника? Тоже маловероятно. Но всё это ещё куда ни шло по сравнению с версией, что сплетнями торгуют люди маркиза. Почему же сразу торгуют? Искренне удивился Элис и осторожно подвинул к себе мою тарелку с пирожным. Сковырнул с него марципановую розу и принялся делить вилкой на мелкие кусочки. «Перечитайте еще раз статью на досуге. Ваше имя упоминается. По намекам узнать в ней вас могут только очень близкие друзья или домочадцы. Например, мой уважаемый начальник сегодня утром прочитал статью и даже не подумал, что она может быть посвящена вам». Впрочем, после неудачной помолвки дочери он стал крайне рассеян. Однако я отвлёкся от темы. Узнать вас в статье могут немногие. Единственный, кто точно поймёт, куда направлен удар, — это вы сами. Общий тон. -то я бы сказала, что он скорее предостерегающий, нежели угрожающий. То есть кто-то хочет отбить у вас охоту к ночным прогулкам. Кто может желать этого больше, чем Маркиз? Никто, пожалуй. «Согласилась я. Пожалуй, поговорю с ним позднее. Поговорите, только на меня не ссылайтесь», — попросила Элис шутливо и вновь нахмурился. «Не сходится в этой версии одно. Тот, кто видел вас, выходящий из дома в мужском наряде, не мог не заметить рядом с вами мужчину. А в статье никакие мужчины не упомянуты. Это косвенно говорит в пользу той версии», то сплетни газетчику передал крысолов. Косвенно и теоретически, повторяюсь, не берите в голову. Гораздо вероятнее, что вас подловили в тот момент, когда крысолова рядом не оказалось, а вас можно было легко опознать даже в мужском наряде. Догадываетесь, где? Догадка неприятно кольнула сердце. «Кофейня», — произнесла я тихо. Элис смотрел в сторону, впрочем, встречаться с ним взглядом мне и не хотелось. Только не сейчас. «Верно, кофейня», — кивнул детектив. То ли освещение было виновато то ли глаза у меня устали, но сейчас казалось, что у него седых волос куда больше, чем тёмных. «Некто видел, как вы открывали запасным ключом дверь с чёрного хода, и этот некто точно знал, что перед ним не Георг Белкрафт. И не тайный любовник девицы, живущий на втором этаже кофейни. Но это всё цветочки. Невысказанное повисло в воздухе ядовитым дымом. К ушам у меня словно приложили пуховые подушки. Мелодия граммофонной пластинки отдалилась и чудовищно исказилась, как в болезненном забытии. «Вы хотите сказать что-то ещё, Элис?» Непослушные губы едва двигались. «Не хочу». Деревянно кивнул он. «Однако скажу. Ваша трость, Виржиния. Вы не теряли её ни в театре, ни в Кэбе». Я поднесла губам чашку с остывшим бхарадским чаем. От острого привкуса кардамона защипалый язык. «Почему вы так думаете?» «Эта трость, Виржиния, ничем не примечательна. На ней нет ни вензелей, ни особых царапин, вся отделка...» Тёмное дерево и ручка из слоновой кости. Таких тростей в Бромле пара сотен точно найдётся. Куда чаще вы ходите с зонтом трости Или той, что подарил вам Маркис Рокпорт? Или сделал паузу, позволяя мне обдумать его слова? Я уже понимала, к чему он клонит, но признаваться себе в этом не хотела. Нет, тот, кто передал вам трость, точно знал, что она ваша. Скажите, Виржиния. «Запасной ключ спрятан ведь снаружи кофейни Внезапно спросил он. «Тогда второй вопрос». Элис поймал мой взгляд и удержал. Линия его губ была странно жёсткой. Редко мне приходилось видеть у него такое выражение. «Чтобы достать ключ, вам нужны обе руки? Или только одна?» «Обе». Едва слышно, выдохнула я и отвернулась. Элис был прав. Прав во всём и Если бы трость потерялась в театре, то её не нашёл бы там и целый отряд гусей. Среди куч мусора, проваленных полов, обгоревших перекрытий, она могла остаться в Кэбби, и тогда возница очень скоро наткнулся бы на неё. Однако не смог бы догадаться, что она принадлежит именно графине Эверсон Валтер. Нет, скорее всего, трость я оставила у тайника с ключом, когда заехала в кофейню переодеться. Только свидетель старого гнезда мог видеть, как я вошла в двери в мужской одежде, а вышла уже в женской. Крысолов же держался от кофейни на расстоянии. Тут меня поразила ещё одна пренеприятная мысль. «Перчатки», — пробормотала я. «Что?» — встрепенулся детектив. «Перчатки», — повторила я с горечью. Теперь у меня уже не осталось сомнений. «Видите ли, Элис?» В кофейне я держала не только запасное платье, но и несколько пар старых перчаток, на крайний случай. Одну из них я выложила на стол. Хотела надеть, но потом так расстроилась из-за потерянной трости, что совершенно о них забыла. Мужской костюм я унесла, но перчатки остались на столе. Готова спорить, что именно они потом попали на фотографию. И решить, что я надевала их той ночью, мог только один человек. Тот же, который подобрал трость у тайника с ключами. Тот же, который видел, как я переодеваюсь из мужского костюма в платье. Я умолкла, не в силах больше продолжать. Элис избавил меня от мучений, сказав всего два слова. «Мадлен речь», — кивнула я, чувствуя одновременное облегчение и острую боль в сердце. Осталось только понять, зачем она это сделала. спросите у неё?» Меланхолично поинтересовался Элис, катая пальцами опустевшую чашку по безупречно гладкой скатерти. Кружки хрустели под фарфоровым боком. «Не сейчас». Поправилась я. Глупая боль в сердце никуда не делась, словно там раз за разом проворачивали тонкую пружинку. «Не могу понять, почему. Причина может быть любая». Вздохнула Элис, так же старательно не глядя на меня. «Шантаж, обида, страх, что вы раскроете её тайну. Давнее притворство, деньги, безумие. Да что угодно, Виржиния. И я сейчас вам не помощник в разгадке этой тайны, потому что слишком заинтересован лично, слишком хочу верить в лучшее». Неопределённо повёл он рукой и вдруг поднялся и начал одеваться клетчатый плащ, видавшие виды пальто, кейпи, надвинутая на самый лоб. Взгляд оставался таким же болезненно-сумрачным. До встречи, Вержиния. Заглянул через денёк другой. Спасибо за наводку на Бетсе. Обязательно побеседую с той бродяжкой. Не забудьте своё обещание провести меня в домашний театр леди Отермел и познакомить с мисс Барнелл. С натянутым весельем улыбнулся он и добавил тихо эй пожалуйста, не дайте паучьему цветку добраться до Мэдди из-за этой дурацкой статьи. Пусть ваш дядя прижмёт газетчиков, если уж у него так разыгралась жажда крови. Доброго вам вечера. Доброго вечера. Эхом откликнулась я. После этого разговора у меня разыгралась мигрень. Извинившись перед гостями, я ушла в комнатку между кухней и чёрным ходом и присела там в кресло, чтобы подремать немного. Вскоре тихо вошла миссис Хат, пробормотала что-то вроде «Что за несчастливый день?», пристроила на столе кувшин с тёплым травяным чаем, закрыла ставни и удалилась, оставив меня в полумраке и тишине. Лишь издали доносились приглушённые разговоры, смех, и едва слышно шелестела граммофонная мелодия. Запертую дверь очерчивал желтоватый световой контур, Прикрыв глаза, я размеренно дышала запахами корицы и травяного чая. Стараясь унять боль, но мысли всё время возвращались к разговору с Элисом. И от этого становилось только хуже. Что мне было известно о Мэдди прежде? Улыбчивая, весёлая, с выразительными жестами и взглядом. Смышлённая, грамотная и готовая всегда прийти на помощь. Вот, пожалуй, и всё. Я знала, что обычный чёрный чай она предпочитает самому изысканному кофе. А простой кемширский пудинг, который может себе позволить даже самый бедный горожанин, для неё милее любых диковинок вроде ягнёнка в винном соусе по марсовейски Платья она себе покупала скромные, тёмных, невзрачных цветов, и очень смущалась, когда я дарила ей что-то более яркое. Пальцы у неё были ловкие, Однако руки даже после нескольких лет безбедной жизни выглядели неухоженными, как у дочки фермера, которая лишь за неделю до того впервые отмыла их дочиста. Глядя на такие загрубелые пальцы, никто бы не перепутал её с аристократкой. Мадлен побаивалась незнакомых мужчин, легко пунцовела от комплиментов и смущалась от взглядов. Однако она хорошо знала, с какой стороны браться за ноши, и, похоже, смогла бы ударить человека с немалой силой, если бы это потребовалось. Вышла бы из неё хорошая актриса. О да, несомненно. Была ли моя Мэдди той самой Мадлен Рич, о которой рассказывала Бетси? Пожалуй. Сейчас, когда у меня почти не осталось сомнений в том, что именно мэди отдала газетчику трость и перчатки, Я никак не могла сопоставить этот поступок с тем образом, что сложился в моей памяти. Та, прежняя мэди хранила свои тайны, но была верной подругой. А теперь? Теперь я не знаю, что думать. Надо поговорить с ней. Вертелась в голове непрестанно. Поговорить и спросить прямо. Мадлен не станет лгать, только не она. И Леди Милдра доверяла ей. И просила доверять и мне. Накатил новый приступ мигрени. Я прижала к вискам пальцы и с силой нажала, словно пытаясь выдавить боль. Но это, конечно, не помогло. С кухни, как назло, потянуло дымом. Сперва мне казалось, что пахнет подгорелым коржом. Но затем гарь исчезла. Корично-медовый запах стал более мягким и терпким, и к нему словно бы примешался табачный дым. Внезапно я услышала вздох совсем рядом, испуганно распахнула глаза и обнаружила себя не в комнатке у чёрного хода, а в собственной спальне на Спэрроу Плейс. «Неужели заснула в кофейне?» — пробормотала я с удивлением, оглядывая кружевные рукава ночной сорочки. «Настолько крепко, что меня пришлось относить в особняк?» «Меня нёс Лайза?» — закончила я мысленно, не решаясь произнести это вслух и щёки у меня обдало жаром. Мысль была приятной и пугающей одновременно. Внезапно за окном вспыхнула молния, затем другая, и резко хлынул дождь. Я потянулась было за колокольчиком, но решила, что быстрее будет сделать всё самой, и поднялась с постели. До окна было шагов десять, не больше, но пол так обжигал холодом пятки, что это короткое расстояние обернулось настоящей мукой. Высунувшись в окно, я ухватила сначала одну ставню, затем другую и потянула на себя. Тугие струи дождя терзали едва распустившиеся листья на яблонях, и в голубоватых вспышках молний становились похожими на натянутые между небом и землей металлические струны. Ветер перебирал их невидимыми пальцами, извлекая пугающую мелодию под аккомпанемент раскатов грома и тихого звона водосточных труб. Закрыв плотные ставни и створки окна, я развернулась и собралась было отправиться в постель, как вдруг увидела за письменным столом женщину в ярко-зелёном платье с серебряной отделкой. Она курила изящную трубку, лицо её было в тени, особенно глаза, их словно закрывала чёрная повязка. «Бабушка», — выдохнула я, чувствуя, как перехватывает горло, от подступивших слёз и нежного запаха вишневого дыма. Леди Милдред улыбнулась кончиками губ. «Гений, милая моя гений, ты так сильно изменилась сама, но по-прежнему не веришь, что и другие могут меняться». Облако вишнево-табачных ароматов обвелось вокруг меня пушистым кольцом. Леденящий холод, исходивший от каменного пола, отступил. «Люди не меняются», — с трудом выговорила я. Звук получился негромче шепота и почти затерялся за шелестом ливня и раскатами грома. Они только могут обнажить свою истинную сущность со временем. «Неужели?» — улыбнулась Леди Милдрот и выдохнула новое облако вишневого дыма. «Оно легло поверх старого, делая меня ещё более лёгкой и тёплой. «Какая же ты была не настоящей Та, что взахлёб слушала истории о моих с Фредом путешествиях? Та, что засыпала на руках у Рэйвена Рокфорта и любила его едва ли не больше, чем собственного отца? Или та, что потом ненавидела марки за всей душой? Та, что стала лучшей воспитанницей пансиона святой Генриетты? молчаливый усердный и чопорной?» По памяти читала писания целые главы из жителей. Или, может, та, что лазала по деревьям с сорванцами Абигейл, пренебрегая учёбой. Та, что зачитывалась романами о приключениях. Та, что два года не притронулась ни к одному роману. Та, что подражала мне во всём. Полгода носила старомодный траур и научилась разбираться в финансовых бумагах лучше управляющего. Та, что завела знакомства, которое я бы никогда не одобрила. Та, что поверила в колдовство Гипси и в правду снов. Я в смятении прижала холодные ладони к пламенеющим щекам, и леди Милдред рассмеялась. Мои взгляды меняются со временем. Беспомощным голосом ответила я и смутилась ещё больше. Но я ведь пока только взрослею. Мне всего двадцать лет, и я... «Думаешь, что другие люди чувствуют себя иначе?» Мягко перебила меня леди Милдред. Третье дымное кольцо венцом сомкнулось на моей голове, изгоняя мигрень. Приютский мальчик, ненавидящий любое учение, теперь с усердием занимается каждый день. Бродяжка, уверенная, что она убьёт за кусок хлеба, узнала, что такое любовь и доброта. «Не все могут измениться, милая моя гиня». Однако ради тех, кто способен на это, мы не должны закрывать сердце. Пусть лучше тебя предадут десять раз, чем однажды ты холодностью и недоверием скинешь обратно в пропасть того, кто впервые решился сделать шаг к свету. У света просят совета. Совета в число не сметно. Сметано незаметно. Заметь, но не клеть. Клейте за клясть, клязь за злость. «Трость перчатки! Трость, трость!» Бормотание её становилось всё тише и неразборчивее, покуда не превратилось в полную бессмыслицу. Слова срывались с губ струйками дыма и вплетались в облако вокруг меня. А улыбка начала постепенно скручиваться в спираль на лице, превращая его в чудовищную маску. Пол в спальне накренился, и мебель поехала вниз. Кафе, комод, кровать, письменный стол. Книги летали вокруг, взбивая страницами воздух, как птицы, крыльями. Я сперва пыталась удержаться на наклонном полу. Затем вынуждена была вцепиться в ковер ногтями, прижимая щекой к грубому ворсу, и вдруг проснулась. Я была все в той же комнатке между черным ходом и кухней. Чай в кувшине еще даже не успела остыть. В зале кто-то разговаривал и негромко смеялся, звякала посуда, а о странном сне напоминал только запах вишневого дыма, причудливо смешавшийся с ароматом выпечки и кофе. От мигрени не осталось и следа, и я чувствовала восхитительную лёгкость и в теле, и в мыслях. Там была весна. Подумала я, вдруг вспомнив, как ливень омывал за окном едва раскрывшиеся листья, И от этого на душе стало чего-то очень хорошо. После гнусной грязной осени и холодной зимы мир всегда расцветает. Я налила себе чашку тёплого чая из ковшина и осушила её медленно маленькими глотками. Затем тихо покинула комнату, стараясь не тревожить Георга и миссис хат на кухне, и поднялась по лестнице. Беззвучно отворила дверь, Вошла в тёмную спальню Мадлена и присела у изголовья кровати. "Спи, набирайся сил", негромко, но ясно попросила я и положила руку Мэди на горячий лоб. "Не знаю, кем ты была раньше, да мне и всё равно, но сейчас ты мой друг. Я люблю тебя как родную сестру. Пожалуйста, поправляйся скорее". Она не пошевелилась, однако дыхание у неё сбилось едва заметно. Пожалуй, если бы я не следила нарочно, то и не поняла бы ничего. Впрочем, спустя несколько минут оно снова выровнялось. Я встала с пуфа, наклонилась к Мадлен и поцеловала её в лоб, словно больного ребёнка, а затем так же тихо вышла из комнаты, притворив за собой дверь. Кажется, я окончательно приняла решение. Элис должен был закончить расследование. Никого тайны Мадлен не тяготели больше, чем её саму. А сейчас я знала, что приму её любую, потому что какой бы она ни была раньше, она изменилась. И сегодня Мадлен заболела не потому, что переутомилась, а потому что собственные поступки причиняли ей страдания. Я не понимала ещё, зачем ей понадобилось отдавать газетчику трость и перчатки, но уверилась теперь, что у неё была причина. «Ступайте домой, леди Виржиния». От души посоветовал мне Георг, когда я появилась на кухне. Гостей сегодня немного, завсегда-то и уже разошлись. Эта новенькая, мисс Астрид, вполне справляется, а к девяти часам мы закроемся. Миссис Хаттуненько чихнула в необъятный платок и подтвердила, что они с Георгом непременно справятся со всем, а мне нужно отдохнуть. «Пожалуй, сегодня последую вашему совету», — улыбнулась я. Мне пришла в голову одна идея. Благодарю за заботу. Лайза ничего не сказал по поводу раннего возвращения, но на полпути к особняку заметил. «А вы сегодня будто светитесь. Точнее, светитесь-то сейчас. А поутру вы были мрачнее мрачного. Случилось что-то хорошее?» Просил он, поймав мой взгляд в зеркале. «Случилось нечто плохое, но мне наконец стало ясно, как поступить». Честно ответила я. Лайза с деланным удивлением присвистнул, и тут мы вместе рассмеялись, а затем он вдруг завёл автомобиль на обочину дороги, заглушил мотор и обернулся, перегнувшись через кресло. Взял меня за руку и застыл, ничего не говоря, только глядя в глаза неотрывно. Я почувствовала, что вновь заливаюсь краской. Сердце забилось чаще, и губы от чего то стали горячими и сухими. Лайза внезапно показался мне похожим не на гипсе, а на морского офицера из тех, что изредка приходили на званые вечера к леди Вайтбери. Та же скрытая сила в движениях. Тот же оттенок загорелой кожи и зелёное-зелёное изменчивое море во взгляде. Внезапно осознав, что я невольно склонилась ближе к нему, я отпрянула, высвободила руку и спросила, в чём дело. Мне хотелось, чтобы это прозвучало холодно. Но голос был извиняющимся и разочарованным. «Ни в чём», — ответил Лайза негромко и вернулся на своё место. «Простите, я... правда, простите. Не знаю, что на меня нашло». До особняка оставалось всего десять минут пути. Они длились бесконечно, но, признаться, я и не хотела, чтобы они заканчивались, и это меня пугало. Лайза кусал губы, не смотрел на меня и ничего не говорил. К счастью, дома стало не до происшествий. Мистер Чемберс доложил, что сэр Кларчери только что вернулся в особняк. Очень хорошо. С облегчением вздохнула я. Пусть он зайдёт в мой кабинет перед ужином. Скажите, что это по поводу утренней беседы. Будет сделано, мэм. Поклонился мистер Чемберс и поспешил выполнить просьбу. Клэр постучался в дверь кабинета уже через 10 минут. «Вы хотели поговорить со мной, дорогая племянница?» «Что-то вроде того», — согласилась я. «Присядьте, пожалуйста. Скажите, как продвигается ваше... ваше дело?» Поговорил со старыми друзьями. «Надеюсь поговорить с новыми друзьями завтра ночью», — уклончиво ответил Клэр, усаживаясь на край кресла с идеальной прямой спиной. От него отчетливо пахло каким-то дорогим и сладким ликёром, явно не домашним и не фруктовым. Вы спрашиваете с определённой целью? Да, не стала я отпираться. Видите ли, у меня есть к вам небольшая просьба. Не могли бы вы сообщить мне о результатах, прежде чем... свершится наказание? С трудом подобрала я пристойный синоним к тому, что вертелось на языке. Вряд ли Клэр стал бы нежничать с газетчиком и его сообщниками. А методы у дяди, судя по оговоркам леди Милдред, а теперь и Элиса, были не самые гуманные. «Желаете приобщиться к зрелищу, дорогая племянница?» Чёпорно выгнул бровь Клэр. «Возможно. Так и могу я рассчитывать. Зависит от обстоятельств. Но скорее да, чем нет. И мы с Кеннетом и Чарльзом...» «Погостим до весны, пожалуй», — кивнул он и поднялся. «Встретимся за ужином, возлюбленная моя племянница». И только когда Клэр прикрыла за собой дверь, я осознала, что в обмен на свое согласие он выторговал право оставаться в особняке еще почти полгода.